Полицейский инспектор стоял в холле и вялыми бесцветными глазами посматривал из-под тяжелых век на прекрасную старинную мебель, которую Джемс приобрел на знаменитой распродаже у Мавраджану на Портмен Сквер. «Брат ждет вас», — сказал Джемс. Инспектор почтительно приложил два пальца к фуражке и прошел в комнату. Джемс посмотрел ему вслед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 Старый Джолион поднял руку и медленно сказал. Бассений попал в тумане под колеса, раздавлен насмерть. И, переведя на брата и племянника свой глубокий взгляд, добавил. Ходят слухи о самоубийстве. У Джемса отвисла челюсть. Самоубийство? Почему? Старый Джолион сурово ответил. «Кому же это знать, как не тебе с сыном?» И Джемс смолчал.